Глава 39. Четверг, 8 апреля, 11.30. «Я не раз испытывал радость в зале суда, стоял рядом с человеком, которому добыл свободу собственными руками, с дрожью в сердце ощущал свою правоту, выступая перед присяжными, безжалостно сокрушал лжецов, корчившихся на свидетельском месте. Из-за таких моментов я и люблю свою профессию». Однако ни один из них не мог сравниться с тем, что я испытал, когда защита Джейсона Джессопа расползлась по швам на моих глазах. Когда Эдди Роман позорно дезертировал, моя бывшая жена и второй обвинитель в порыве чувств сжало мне плечо почти до боли, и ее легко было понять. И без того слабая версия обвинения рассыпалась на глазах. Присяжные поняли, что вся стратегия Ройса построена на намеренной лжи. В суде такого не прощают. Мы победили, и это знали все, от судьи Брайтман до последнего зеваки в задних рядах. Джессопа вновь ждала тюремная камера. Я обернулся и кивнул Босху. В конце концов, идея с немым свидетелем принадлежала ему. Я видел всем понятный жест Гарри, видела глаза Джессопа. Однако заседание еще не закончилось. «Мистер Ройс», — произнесла Брайтман, — «Вы будете продолжать?» «Одну минуту, Ваша честь!» Над вопросом судьи в самом деле следовало поразмыслить. В сложившейся ситуации Рой смог либо списать потери и прекратить допрос, либо ходатайствовать о признании Романа предубежденным свидетелем, дающим показания в пользу противной стороны. Хотя последнее едва ли полезно для профессиональной репутации, однако дает некоторую свободу, позволяя задавать более изощренные вопросы с целью выяснить, почему свидетель вдруг изменил показания. С другой стороны, здесь имелась определенная опасность, поскольку Ройс не включил ожидаемые показания в материалы для обмена сведениями. «Мистер Ройс», — прикрикнула Брайтман, — «наше время не резиновое. Задавайте вопрос, или я передаю слово обвинителю для перекрестного допроса». Ройс мрачно кивнул, принимая решение. «Прошу прощения, Ваша честь, у защиты больше нет вопросов». Он понуро побрел к своему столу, где ждал не менее подавленный клиент. Я встал и пошел к трибуне, не дожидаясь приглашения судьи. «Должен признать, мистер Роман, что ваши показания несколько удивили меня. Так говорила Сара Глисон, что ее сестру убил отчим, или не говорила?» «Нет, не говорила. Меня научили это сказать». «Кто научил?» «Защитники. Женщина-следователь и Ройс». «Вам что-нибудь обещали за это, кроме номера в отеле?» «Они сказали, что позаботятся обо мне. Сказали, что тут большие деньги. Протестую!» — выкрикнул Ройс, вскакивая на ноги. «Ваша честь! Свидетель явно враждебен и придумывает!» «Он ваш свидетель, мистер Ройс!» — прервала Брайтман. «Пускай отвечает!» Роман продолжал. «Они сказали, что тут большие деньги на Мол, на всех хватит!» Джессоп с Ройсом не поднимали глаз. Однако излишнее злорадство могло покоробить присяжных, и я перешел к более важному. Так что именно рассказывала Сара об убийстве сестры? Я уже говорил, она пряталась и видела, как чужой человек схватил ее сестру. Она говорила, что опознала не того человека? Нет. Говорила, что полицейский подсказал ей, кого опознать? Нет. Говорила, что в убийстве сестры обвинили невиновного? Нет. «Спасибо, больше вопросов нет». Вернувшись на место, я взглянул на часы. До обеда оставалось двадцать минут, и судья предложила Ройсу вызвать следующего свидетеля, которым оказалась следователь Карен Ревелл. Я знал, что последует, и приготовился к отпору. Карен Ревелл была мужеподобного вида в куртке и брюках. Суровые черты лица выдавали бывшего агента полиции. Ройс сразу перешел к делу, торопясь хоть немного восполнить потери. «Где вы работаете, мисс Ревел? Я частный следователь в юридической фирме «Адвокатская контора Ройса». «То есть вы работаете у меня?» «Совершенно верно». «Вы разговаривали 2 марта этого года с неким Эдвардом Романом?» «Да». «Что он сказал вам?» Я встала и заявил протест, попросив обсудить мои возражения на судейском совещании в присутствии сторон. «Хорошо, подойдите», — сказала Брайтман. Мы с Мэгги и Ройсом приблизились к судейскому креслу. Разговор шел тихий, чтобы не слышали присяжные. Прежде всего, начал я, свидетель может дать показания по рассматриваемому делу лишь с чужих слов, но главное, мистер Ройс с помощью этих показаний пытается опорочить другого своего свидетеля, и кто-то из этих двоих лжет под присягой. Перед нами подкуп и лжесвидетельство. Решительно протестую против подобных оскорблений в мой адрес, набучился Ройс. Подкуп и лжесвидетельство? Я занимаюсь юридической практикой более... «Свою репутацию, мистер Ройс», — прервала брайтман «Отстаивайте, пожалуйста, в другом месте». «Мистер Холлер прав по всем пунктам. Если я разрешу свидетелю выступать, мы получим не только показания с чужих слов, но и лже-свидетельства под присягой. Из этой ситуации вам не выкрутится. Сделаем так. Вы убираете своего следователя и свидетелей, а я удовлетворяю ходатайство мистера Холлера об исключении из дела тех показаний, которые она уже успела дать. Потом мы идем обедать» и во время обеда вы с вашим подзащитным решаете, как быть дальше. Не думаю, что у вас очень широкий выбор. Все. Полчаса спустя мы с Мэгги и Сарой Глисон сидели за столиком в уотер-гриле, в том самом, где для меня началось это дело. Нам было что отпраздновать, и к тому же заведение находилось через дорогу от отеля Сары. Не хватало лишь Босха, который повез Соню Рейс в наркоклинику. «Да, ну и дела». Я расплылся в улыбке. «Такого мне в зале суда наблюдать еще не приходилось». Мне тоже кивнула Мэгги. «Как вы думаете, мистер Ройс на самом деле обещал заплатить Эдди за ложные показания?» спросила Сара. «Конечно». «Ну, не обязательно», возразил я. «Мы с Клаевом давно знакомы. Как-то не верится». «Ты хочешь сказать, Эдди Роман это из пальца высосал?» «Нет, но говорил-то он сначала не с самим Ройсом». А с его следователем. Гнилая отмазка фыркнула Мэгги. Ты у нас добрячок Холлер. Лавкач он и есть лавкач. Почувствовав, что страсти разгораются, Сара предпочла переменить тему. Так что, значит, все теперь. Подумав немного я кивнул. Думаю, на месте Клайва я не стал бы доводить дело до приговора, а подумал бы о соглашении. Это в интересах его клиента. Возможно, он позвонит прямо сейчас. Я достал телефон и положил перед собой на стол. Тут подошел Босх и сел напротив рядом с Мэнги. Я поднял бокал с водой. Поздравляю, Гарри, отличный ход ты придумал. Защита рассыпалась, как карточный домик. Босх поднял свой бокал, и мы чокнулись. На самом деле Ройс попал в точку, ухмыльнулся он. Это гангстерский прием. В крестном отце было, не помню в какой серии. Он отсалютовал бокалом обеим дамам. Поздравляю, вы теперь настоящие звезды. Ну а что теперь? Как раз перед твоим приходом я говорил Саре, что Ройс, скорее всего, пойдет на сделку, у него просто нет выбора. Босх помрачнел. Я понимаю, что тут крутятся большие деньги, для вашего босса они важнее всего, но этому типу место в тюрьме. Согласна, заявила Мэнги. Кто ж спорит? Я пожал плечами. После утреннего заседания у нас все козыри. Джессепу придется согласиться на любые. Мой телефон, лежащий на столе, зазвонил. Номер не определялся. «Возможно, сегодня ты все-таки улетишь домой», сказал я сари отвечая на вызов. Голос был знаком. «Микки, это Уильямс, окружной прокурор. Как дела?» Я взглянул на компанию и отрицательно покачал головой. Это был Ник Лайф. «Нормально, Гейб, а у вас?» Моя фамильярность его не обескуражила. «До меня дошли хорошие новости из зала суда». Прокурор ни разу не появлялся на процессе, но в осведомителях, судя по всему, у него недостатка не было. «Да, мы надеемся на успех», — скромно сказал я. «Посмотрим, что будет после обеда». «Вы думали о соглашении?» «Пока нет, ждем предложения от защитника. Сейчас он, по-видимому, как раз обсуждает этот вопрос с клиентом». По крайней мере, так бы я поступил на его месте. «Смотрите, без моего ведома ничего не подписывайте». Я помолчал, обдумывая ответ. В этот момент телефон зажужжал и у Босха в кармане. «Не забывайте, гейп что я независимый обвинитель. Вы узнаете о соглашении, когда мы его обсудим». «Я хочу присутствовать на обсуждении», настаивал он. Босх прижал телефон к уху, глаза его насторожились, потом потемнели. Я понял, что-то случилось. «Прошу прощения, господин прокурор, я еще перезвоню. Надо ответить на другой вызов, это может быть Клайв Ройс». Я захлопнул телефон одновременно с Босхом. Он встал из-за стола. «В чем дело?» – встревожилась Мэгги. Лицо у Гарри было серым. «Перестрелка в конторе Ройса. Четыре трупа». «И Джессоп?» Быстро спросил я. «Нет, Джессоп ушел».